Даже если не был знаком с покойником, поминки могут оказаться делом тяжелым. Это, конечно, не наш случай. Сомневаюсь, что кому-то из участников вообще было дело до происходящего. но ну, за исключением разве что одного. Так или иначе, к тому времени, когда я добрался до чердака на вандам я чувствовал себя как Человек-невидимка в не самый удачный день. Хотя я, конечно, понимал, что не могу зайти за Человека-невидимку, потому что на мне все еще была ковбойская шляпа. Будто я вовсе не вылезал из постели и весь день провел, прогуливаясь во сне. У Синтии Флойд я не узнал ничего, кроме того, что ее фамилия Флойд. С Фоксом и Куперманом будто вообще не разговаривал. Будто специально забежал, чтобы полюбоваться на мохнатую черную гусеницу, отдыхающую под носом у Белла. Они выслушали меня с тем же вниманием, с каким троянцы слушали Кассандру, объясняющую им, что не стоит тащить эту деревянную лошадь в город». Если бы я рассказал им о квитанции из цветочного магазина, которая в данный момент благополучно хранилась под туалетом моей кошки, они бы, вероятно, повесили меня на одной веревке с макговорном. И уж наверняка они были бы счастливы услышать об упомянутом макговорном призраке. Эта история, вероятно, обеспечила бы нам бесплатный люкс на двоих на пятом этаже Бельвью. Я решил немного вздремнуть, а когда проснулся, снаружи уже темнело, а время близилось к семи. Я сделал себе двойное эспрессо и неторопливо зажег сигару. Затем я надел приличествующую скорбному случаю одежду, включая галстук с надписью «Привет, красавчик», прочитать который можно только когда смотришься в зеркало. Насколько это было возможно, я был готов на других посмотреть и себя показать. Спустился я на грузовом лифте. Если вы подниметесь вдоль гудзона, потом повернете направо на Бэроу и дойдете до Бетфорда, вы практически попадете к Чамле. Во времена сухого закона заведение было подпольной распивочной, и потому никогда не имело ни вывески, ни номера дома, ни даже фонаря у входа, чтобы хоть как-то обозначить свое местонахождение. Так оно и осталось. Большинство людей просто проходят мимо, и если бы я знал, чем все кончится, я бы, пожалуй, последовал их примеру. Вместо этого я толкнул деревянные ворота и вошел в полутемный внутренний двор, в котором не было ничего, кроме лунных бликов на каменных плитах. Считается, что это заведение было одним из любимых притонов Фрэнсиса Скотта Фиджеральда, пока он не уехал на Запад и, обнищав, не умер в Голливуде. «Всякий раз, будучи у Чамли, я непременно пропускал стаканчик Джеймсона с тенью Скотта. Пока не покинешь тихий дворик и не откроешь еще одну дверь, трудно даже заподозрить, что Чамли где-то рядом. А войдя, всегда поражаешься, чувство такое, словно бы внезапно попал в старые добрые времена». Люди у стойки смеются, ярко пылает камин, музыкальный автомат играет Билли Холидей. Она теперь повсюду. Я прошел к стойке, заказал и опрокинул по-быстрому Джеймсон. В глубине, в дальнем углу, я заметил раца, поднимающего стакан за старину Фрэнка. Вместе с ним за столом были двое мужчин, которых я не знал, но мог легко угадать, кто они такие, а также нечто блондинистое, что я опознал как Дарлин Ригби. Они, похоже, прекрасно поладили, поэтому я задержался в баре и пропустил еще один Джеймсон со Скоттом. Он был вроде не в духе, вероятно, опять поцапался с женой. Со стариной Фрэнсисом вечно что-нибудь такое случается. Удачно получилось, что я задержался в баре, потому что в этот момент как раз вошла Нина Конг. Вид у нее был такой неуверенный, что оказалось достаточно одного неосторожного аккорда, чтобы она умчалась прочь. На Нине был обалденный темный бархатный костюм. Некоторым женщинам очень идет черная. Она выглядела как зловещая кукла в восточном стиле, но при этом очень неплохо. Просто великолепно. А верхней губой она вытворяла такое, какого я не видел раньше ни в одном борделе Хошимина. Мина. Я подошел к ней и взял ее под руку. «Все уже собрались», — сказал я. «Простите, что мне пришлось нагрубить вам сегодня утром по телефону». «И вы меня извините, если я была слишком резкой», — ответила она. «На самом деле я вовсе не изображаю из себя VIP. Голос и манеры у нее были от современной американки, но в глазах мерцало восточное озорство. Глаза были великолепные, а кроме всего, еще эта верхняя губа. Ею она могла улыбаться, дуться, манить и даже указывать направление. Вероятно, она могла ею убивать. «Вы знаете кого-нибудь из этих людей?» — спросил я, когда мы приблизились к Рацио и остальным. «Никогда никого из них не видела», — прошептала она мне прямо в ухо. «Вот и здорово», — прошептал я в ответ. Она улыбнулась, и улыбка ее тоже выглядела здорово. «Так здорово, что любой на моем месте пустил бы слюни». Раццо и два парня встали и освободили для нас место у стола, пока я представлял Нину, а Раццо представлял меня как Кингстера. «Кинки был закадычным дружком Фрэнка», — сказал Раццо, избегая встречаться со мной глазами. «Бог знает, что он наплел этим людям», — Полеты по бисексуальному радару бывают опасны даже для опытного пилота. Дарлин Ригби представилась сама. Она относилась к очень привлекательному типажу, но все-таки это был именно типаж. С актрисами всегда возникает вопрос, это она или то, что она играет? Ну, то есть, если это вообще кого-то волнует, кроме ее преподавателя по актерскому мастерству, который и сам думает только о том, как бы затащить очаровательную ученицу в постель. После того, как умерла Джин Харлоу, меня актрисы не сильно интересуют. Два парня и Ратсо встали, сели, заказали еще выпить и при этом совершенно не изменились в лице. Если я рассчитывал, что кто-нибудь выкажет проблеск узнавания, скрытую враждебность или предательскую уклончивость, меня ожидало полное разочарование. Похоже, никто никого не знал. Каждый замкнулся в собственном маленьком безобидном мирке. Даже Ратсо, казалось, меня игнорировал. Одного из мужчин звали Пит Майерс, щеголеватый, как все англичане, с маленьким голубым шарфиком на шее. Вид у него был такой, как будто он приехал сюда на велосипеде, и позже оказалось, что это и в самом деле так. Нельзя, конечно, подозревать человека только на этом основании, но каждая лыка в строку. Вместе с другим парнем они составляли сэндвич вокруг Дарлин Ригби. Этот второй симпатичный чертяка по имени Барри Кэмпбелл выглядел так, будто только что вернулся с Гавайев или, по крайней мере, сверхурочно потрудился под лампой для загара. В любом случае, вид он имел чуть-чуть слишком здоровый, а такое никому не нравится, особенно в Нью-Йорке. Оба парня выглядели какими-то уж очень голубыми для поминок. Я еще не успел разузнать, чем они занимаются. Ну, то есть я знал кое-что про их делишки, но чем они занимаются на самом деле не понимал. И мне не суждено было узнать об этом немедленно по двум причинам. Во-первых, как только я наклонился вперед, Радсо подал мне сигнал рукой, что, видимо, должно было означать, все клёво, он всех великолепно раскрутил». И во-вторых, в этот момент впорхнула Адриана со светским опозданием, которое так шло к ее стильной профессии витражистки. Похоже, она знала всех, кроме меня, Радсо и Дарлин. Я заказал ещё выпить. «Давно вы знаете Адриану?» — спросил я Нину. «Тысячу лет», — ответила Адриана раньше, чем Нина успела открыть рот. Адриана тарахтела, как большой развязный бурундук, но это заполняло паузы так, что я продолжал переглядываться с Ниной Конг. «Мы сидели уже добрых 15 минут, а никто даже не заикнулся о Френке. Я ждал, кто это сделает первым, и надеялся, что никто меня ни о чем не спросит. Я мог ненароком во что-нибудь вляпаться». «Он был прекрасным человеком», — сказала, наконец, Нина. Невероятно прекрасным человеком, сказал Питер Майерс. Возможно, даже слишком прекрасным, чтобы быть счастливым, сказал Барри Кэмпбелл. Как вы познакомились с Фрэнком, Кинки? спросила Дарлин. Ее голос можно было услышать на галерке, если бы здесь была галерка. На губах у нее появилась печально радостная выжидательная улыбка. Мне захотелось отбить ее подходящим кросом. Я тоже знаю его тысячу лет, сказал я немного зловеще. «Если вы думаете, что легко опознать убийцу среди людей, собравшихся за столом, вам стоит однажды попробовать». Кто бы ни пришил Френка, он действовал методично, с кропотливой тщательностью и большим вниманием к деталям. Он или она принадлежали к сливкам криминального общества. «Мы имели дело с убийцей, который умел выглядеть совершенно нормальным. Размышления об этом не принесли мне ничего, кроме мурашек по коже. Я заказал следующий раунд выпивки». Ратца хотела отвертку. Пит, разумеется, хотел ликер Пим номер столько-то. Адриана пила перье. Дарлин заказала что-то с белым вином, что обычно пьют актрисы. Это был дурацкий заказ, требующий уйму времени, поскольку ей пришлось объяснять его официанту несколько раз к огромному раздражению серьезных пьяниц типа меня и Барри Кэмпбелла. Когда официант наконец посмотрел на меня, я заказал напиток, который мы с моей старинной подругой открыли на западном побережье. Это была двойная порция текила «Хозе Куэрбо», стакан томатного сока и лимон. Похоже, весь вечер становился кислым, как лимон. Это ощущение улетучилось, как только Барри Кэмпбелл рассмеялся и заказал кувшин кровавой мэри. Делая заказ, он не смотрел на официанта. Он смотрел прямо на Нину Конг и вполне отчетливо, я сам видел, подмигнул ей. В данный момент тот факт, что кувшин кровавой Мэри был найден на месте преступления, являлся секретной информацией, которую полиция не сообщила прессе. В расследовании убийства это обычное дело — придерживать несколько таких вещей в рукаве. Таким образом, если бы 14 полоумных ублюдков признались в убийстве Фрэнка Уортингтона, они все могли знать о способе убийства и цветах. Но только тот, кто убил на самом деле, знал бы, что Фрэнк Уортингтон распевал со своим убийцей кровавую мэри. Я решил, что либо это полностью оправдывает Кэмпбелла, либо он очень глупый, либо очень умный, нужно подчеркнуть. Нина Конг сказала, что ей пора, и при этом выглядела бледной, как смерть. Она сообщила, что ей нужно на репетицию завтрашних съемок клипа. «Я помогу поймать такси», — сказал я. «Спасибо, не надо». Я все равно потащился за ней, но когда мы вышли наружу, понял, что она имела в виду. У обочины ее поджидал лимузин с шофером. «Подбросить вас куда-нибудь?» — куда спросила она. «Нет», — сказал я. «Что бы мне на самом деле хотелось, так это заполучить домашнее видео с вашей верхней губой в главной роли». Она рассмеялась. «Почти невинно, но с пониманием», — решил я. Выглядела она потрясающе, но я пока не решил, что о ней еще можно сказать. Мы присели на заднем сиденье, чтобы обменяться телефонами и поделиться своими увлечениями. Она достала маливую табакерку в восточном стиле с порошком в стиле колумбийском. Мы оба угостились щепоткой другой. «Это не от Адрианы, случаем?» — спросил я. Я знал, что нет. У Адрианы товар всегда выглядел так, будто его кони топтали. «Нет, это от компании звукозаписи, и лимузин тоже». «Мои поздравления», — сказал я. «Я прекрасно знал, что от лимузина до помойки всего один шаг. Кроме этого, каждый из нас однажды и практически гарантированно получит лимузин на время собственных похорон, поэтому не стал волноваться». Я никогда не пользовался лимузинами, подземкой и частными уроками французского, которые рекламирует вилледж. Мы закинулись еще по щепотке. «Вы уверены, что никогда не встречались с Барри Кэмпбеллом?» — спросил я. «На все сто. А вы вообще-то знали Фрэнка Уортингтона?» «До того, как увидел его лежащим на полу, нет», — ответил я. Я поцеловал ее, и мы попрощались. Расставались мы ненадолго. Мы договорились о свидании в среду на хоккее. Она никогда раньше не видела хоккея. Когда я вернулся, дело шло к концу. Никто не понимал, кому потребовалось убивать Фрэнка. Как все умершие, при жизни Фрэнк был мягким и душевным парнем, а после смерти уже нет. Мы пожали друг другу руки и решили, что надо еще раз собраться. Рацио сказал, что позвонит мне утром. Он сильно поддал, да и я готов был уползти на четвереньках. Я попросил у официанта приговор, заплатил по счету и ушел. В кувшине с кровавой мэри лед почти растаял. Что-то он мне напомнил, как лицо, увиденное во сне.